Я знаю, что вы бы хотели многие темы видеть в более развернутом варианте. Но сколько бы слов я ни произнесла, они останутся словами, так как основная работа ляжет на вас. Работа по поиску ощущений в самом себе. Первоначально вам сложно понять, какая в вас царит эмоция. Отделить ее от всего остального, точно определить ее и так далее. С течением времени вы делаете это все легче и легче, и эта легкость становится нормой. Вы как бы сдвигаетесь от себя прежнего в сторону и не можете уже вспомнить себя неумелого. Вот так же я иногда забываю, что вы не проходили этот путь вместе со мной, что у вас могут быть вопросы, которые я упускаю. В этом случае пишите ваши вопросы в группу «Гибкая реальность» ВКонтакте. Чуть позже вы тоже забудете себя новичка, но будете помнить только себя мастера. О здоровье можно говорить бесконечно. Вам же важно понять один единственный принцип. Когда вы представляете кадр себя сейчас и второй кадр, где вы здоров, между этими кадрами в ощущениях не должно быть разницы. То есть «я здоров» должно отзываться спокойствием, и «я сейчас» тоже должно отзываться спокойствием, нормой. Тогда вы уже на пути к здоровью. Точно так же это работает с теми людьми, о выздоровлении которых вы мечтаете. По сути, вы сами выбрали всех тех, кто вокруг вас болеет, осознанно или нет. Если кто-то болел всю жизнь, значит, это ваша стартовая настройка, но ее также можно изменить. Например, вы знаете, что ваш отец болеет много лет. Но вы хотите не выздороветь отца, а сместиться туда, где он здоров. Понимаете разницу? Значит, представьте, что ваш отец сегодня выздоровел. Какие ощущения? Он выздоровел совсем. Он всегда будет здоров. Вам больше не нужно тревожиться и бояться. Внимательно следите за ощущениями, потому что вы увидите страх. Тот страх, который был в вас давно за вашего отца и который постоянно формировал одинаковые условия реальности, в которой отец болен, болен, болен, потому что ваш страх искажает норму здоровья. Когда для вас между состояниями «что я чувствую сейчас» и «мой отец здоров» не будет разницы, но в обоих настанет приятная спокойная уверенность, здоровье кого бы то ни было станет нормой, и вы сместитесь. Да, это займет в линейном времени неделю, две или месяц. Сейчас я еще раз объясню схему работы с чем угодно, успехом, деньгами, а не только здоровьем. Между состоянием «я сейчас» и «я хочу быть вот здесь» Например, «я, наконец, получил много денег», «встретил свою судьбу», «выздоровел», не должно быть разницы. Вы должны синхронизировать чувства с желаемой ситуацией до того, как она произойдет. Когда сопротивление отсутствует, тогда вы перемещаетесь максимально быстро. Еще один пример чужой болезни, чтобы точно стало понятно. «Моя мама болеет. Меня это пугает и тревожит», а я не хочу находиться в состоянии страха и тревоги. Значит, я представляю, что она выздоровела, выздоровела прямо сейчас. И больше никогда не будет болеть. Что я чувствую? Ой, сколько дерьма идет наружу, сколько тревоги, Боже! Неужели можно больше не бояться? А я все еще боюсь по привычке, и вот опять еще боюсь, потому что я привык за нее бояться. Но ведь можно уже не бояться? Я выдыхаю, выдыхаю, успокаиваюсь, можно уже расслабиться. Блин, у меня даже расслабиться не выходит. Я привык жить в страхе. Тогда я представляю себя, где я уже расслаблен. Где мама всегда была здоровая и посмотрю себе в лицо. О, какой я там спокойный. И еще как будто говорю себе, «Эй, бояка, иди уже отсюда, у нас всегда все хорошо. А ты тут напускаешь вони своим страхом». О, я только что увидел, что существует реальность, где я знаю, что мама здорова, где я при этом совершенно нормально и расслабленно себя чувствую. Кажется, глядя на спокойную версию себя, я тоже начал расслабляться. О да? Уже меньше тревоги и страха. Так, что я там говорил? Мама здорова, мама здорова. Отлично. Я уже ощущаю себя спокойным на этих словах. Так, еще раз. Мама здорова. Блин, да, конечно, здорова». Сколько можно это повторять? Вот это пример перехода по ощущениям. Если вы продолжаете находиться в состоянии страха за свое или чужое здоровье, вы воспроизводите человека болеющим. Как только вы расслабляетесь по поводу своего или чужого здоровья, вы перестаете воспроизводить версию себя или другого человека больным. Переход в реальности в линейном времени занимает какое-то время. Но вы приходите к маме, уже зная, что внутри вы изменили свое состояние, значит, на ее недуги и жалобы уже можно не обращать внимания. Она уже смещается в здоровое состояние вместе с вами. Сложно? Нет, не сложно. Просто надо быть внимательным. Мне часто попадаются солнечные люди, уверенные в том, что они мастера чувствовать свои эмоции. Я же чувствую исходящее от них совершенно другое состояние. То есть эти люди живут в иллюзии, и у них ничего не выйдет по сдвигам. Поэтому я так часто повторяю. Учитесь слышать свои чувства. В тишине, в медитации, в осознанном дыхании. Я могу приводить вам множество примеров касательно разницы между состояниями. Я сейчас, и вот кадр, куда я хочу попасть. И многие, как ни странно, ждут этих примеров, описаний и разжеванных пояснений. Но вам не нужно видеть множество примеров, чтобы уловить идею того, что вы хотите научиться делать. Если вы поймали саму идею, а я в этой книге вам показываю именно их, вы почувствуете интерес. Интерес направит луч вашего внимания в эту сторону. «О, я тоже хочу так уметь! Как этому научиться?» Направленный луч внимания в сторону интереса всегда проявит нужные вам детали. Именно так я получаю ответы на свои вопросы. Я не хожу по мастерам и не гадаю на картах. Я знаю, что все, на что направлено внимание, детализируется. То же самое происходит у вас, если в вас проявился интерес. Есть люди, в которых интерес не проявляется, не зажигается внутри лампочка. Такие люди постоянно читают развернутые объяснения и ждут еще более развернутых. Не будьте таким, знайте, что вы все ответы получите самостоятельно, тем более, что подробная схема дана. Чем вы спокойнее, тем проще находят вас ответы. Если ваш ум постоянно в суете и тревогах, он ничего не услышит, даже если ответы будут долбиться в вашу дверь. Успокаивайтесь чаще, расслабляйтесь чаще. Тогда вы сумеете легко настраивать ваш частотный приемник в голове. Я в относительной мере это умею. Говорю в относительной, потому что всегда можно расширить диапазон. Я могу настроиться на любых сущностей и слышать их, где мне это нужно. Но мне обычно это не нужно. Я ощущаю себя не физическую и легко ловлю знаки, где искать или куда поворачивать по соотношению ощущений между собой человеком и собой источником. Давайте закрепим материал. Все всегда здоровы. Все. Все, кого вы видите, есть вы. Если внутри вас произошло искажение восприятия в виде страха за кого-то, вы получаете этого человека в своей реальности в нездоровом виде. Чтобы он стал здоровым, вам нужно представить ситуацию, где он стал здоровым, проследить свои ощущения. Когда вы получите полный внутренний штиль при словах «он здоров», Когда внутри ничего не колыхнется, но лишь море спокойствия, все. вы убрали искажающий фильтр и сопротивление. У многих это может выходить не с одного, но с нескольких раз. Когда вы не беспокоитесь за состояние человека, он выздоравливает очень быстро. Посмотрите, не выгодно ли вам чем-то, чтобы он продолжал болеть. Такое тоже бывает. Если нет, то через неделю-две вы услышите отличные новости от человека, с которым работали. Мол, у него налаживается жизнь. Работали-то вы, понятное дело, с собой. Вы всегда работаете с собой. Вот и вся схема. Вы спрашиваете, а как же таблетки, доктора, хирургия? Прекрасно. Если вам становится легче от мысли, что сейчас вы примете таблетку или сходите к доктору, сделайте это. Посидите в медитации, отследите рассинхронизацию между состояниями, «Я сейчас, и я здоров». Найдите разницу, уберите сопротивление и идите к доктору. Идите к доктору с мыслью, что я мысленно уже все перекрутил, и значит, все уже налаживается. А доктор — это так, для успокоения души. Если у вас что-то болит, болит прямо сейчас и оттягивает на себя внимание, значит, примите таблетку и смотрите в боль. Начните наблюдать за болью, начните делать это с любопытством. О, тут кольнуло сильнее, а вот тут тянется, как мелодия. О, тут пульсирует, теперь правее, а тут очень слабенько. Так, ничего нет пока, ждем. О, еще раз кольнуло, теперь левее. Интересно, ждем. Опять ничего нет. Эй, боль, ты где вообще? Почему боль уходит, когда вы на нее смотрите с любопытством? Я выделила это слово, потому что оно означает смену настроения. Относительно расстройства и злости, частота любопытства гораздо более высокая. И значит, переходя на любопытство, вы смещаете себя в сторону расслабления. Смещая себя в сторону расслабления, вы помогаете боли исчезнуть. Что ж. Я рассказала вам об основных темах, с которыми вам предстоит работать и часто сталкиваться. А дальше буду говорить больше о том, как синхронизировать вас, человека, с вами источником.